Несколько минут они ехали в молчании. Тайлер внимательно следил за дорогой и казалось, что он забыл о присутствии Лекси. Девушка периодически бросала на него украдкой взгляды, рассчитывая, что это останется незамеченным. Она поймала себя на мысли, что ей приятно смотреть на этого парня, как он уверенно сжимает руль, переключает скорости. Машина и ее хозяин выглядели как одно органическое существо. Между этими двумя существовала крепкая связь. И это хорошо ощущалось. От подобных мыслей Алексис хотелось улыбнуться, и она отвернулась к окну, чтобы Тайлер не заметил её улыбки. Хоть девушка и наделась, что Тайлер не заметит её разглядывания, но он всё видел. Трудно сохранять невозмутимость, когда Алексис Рендел, принцесса Джеррико, сидит рядом и смотрит на тебя. Тайлер всё ещё пребывал в недоумении по поводу происходящего. Если бы 2 дня назад кто-то сказал ему что он будет ехать в одной машине с самой дочерью мэра, он бы назвал этого человека идиотом. Но каким бы невероятным это ни выглядело, именно это сейчас имело место. Алексей сидела в его машине, пытаясь скрыть улыбку и направлялась с ним в совершенно неподходящее для неё место. Адский пёс был из того типа зведений, которые таким девушкам, как мисс Рендел, стоит обходить десятой дорогой. И чем он только думал, решить взять её с собой. Дурак. Нужно было отказать ей, ну или отвести домой, и они были бы в расчёте. Так нет же, он прихватил её с собой в паршивый кабаг, в котором собирается весь цвет их округа. Тем временем они выехали на шоссе, ведущей из города, и на лице Алексея мелькнуло беспокойное выражение. Так, пора заканчивать игру в молчанку. А куда мы едем? Наигранно спокойным голосом спросила Лекси, когда они проехали городское кладбище. Тут за лесом есть один бар, едва взглянув на девушку, праздным тоном пояснил Тайлер. На самом деле, он надеялся, что Лекси испугается и попросит отвезти её назад. Но девушка только кивнула. Если хочешь, я могу отвезти тебя домой, предпринял ещё одну попытку Тайлер. Лекси уверенно покачала головой. Нет, не хочу домой. Вообще-то она лишь казалась уверенной, на деле это было не так. В мозгу словно мигала красная лампочка, предупреждающая об опасности. Лекси мысленно поместила её в ящик, а ключ выкинула. Хватит быть трусихой. Смиришься с тем, что вечер ему придётся провести в обществе Алексис Рендел Таллер спрашивал себя. Что могло заставить её оставить своих друзей и ехать чёрт знает куда с ним? Типам с отвратительной репутацией. А как же её парень, этот напыщенный спортсмен с голливудской улыбкой? Почему она ни с ним, его дружками из команды, которые преклоняются перед ним точно он Зевс на Олимпе. Сегодня пятница, и её наверняка пригласили на какую-нибудь тупую спортивную вечеринку. И тут уж точно подходит ей больше, чем бар отский пёс. Тайлер намеревался был уже проявить любопытство. Но тут из-за деревьев показался бар с неоновой вывеской, в которой половина букв потухли еще лет десять назад. Адский пес находился на Атшибе, за чертой города, но посетителей тут всегда хватало. Заведение пользовалось определенной репутацией, и в основном сюда приходили постоянные клиенты. В большинстве своем проходимцы, вроде его отца или дяди. «Мы на месте», – посмотрев на лекции, объявил Тайлер. У девушки сделалось такое выражение лица – Что я вдруг захотела засмеяться? Крошка, ты же не рассчитывала на плазу, верно? Я никогда здесь раньше не была, вымучив улыбку, пробормотала Лекся. Это же очевидно. Могла бы и не озвучивать. Боже, неужели я действительно собираюсь туда войти? внутренний суд строгаясь, спрашила себя девушка. Нет, она окончательно умом тронулась. Нужно сейчас же потребовать, чтобы талир отвёз её в кафе. Там она садится в свою машину и поедет домой, где всё привычно и ничто не предвещает угрозы. В этот момент обшарпанная дверь бара распахнулась, и оттуда вывалился какой-то мужчина, с трудом держась на полусогнутых ногах. Он едва успел преодолеть метра 2, как его вырвало. Лекси зажала губы, испугавшись, что и сама может последовать его примеру. Теперь это откровенно забавляло Тайлера. У Лекси был вид испуганного кролика. Плечи напряглись, глаза расширились от страха. Ладно, детка, поиграли, хватит. Давай, скажи, что ты хочешь домой к папочке и мамочке. Лекси перевела обалдевший взгляд с корчившегося мужчины на Тайлера и неприятно поразилась на смешливой ухмылке, которая блуждала на его губах. Он что, смеётся над ней? Её реакция его попросту забавляет. «Да за кого этот парень себя принимает?» «Он что же, думает, что она такая неженка и испугается какого-то сомнительного бара, пусть он и называется «Адский пес»?» «Он, конечно, прав, она боится, но ему-то совершенно не обязательно об этом знать». «Так мы идем или так и будем тут сидеть?» – нетерпеливо спросила Лексия, отбросив прядь каштановых волос за плечо. Тайлер едва сдержался, чтобы не закатить глаза, а Ладно, если и мало, пусть ещё поиграет. Она и минуты не продержится в баре. Сбежит, как только окажется внутри. Пошли. Хмыкнув, Тайлер вышел из машины.